Впереди и сзади Ганнибала уже шагала личная охрана тяжело вооруженные гвардейцы. Тропинка была узкая, нетопкая. Она вела к холму, поросшему кустарником, огибала его. При лунном свете она выглядела, так точно её посыпали бледно-розовым мелкобитым кирпичом. «Здесь он», — проговорил жрец, склонившись в три погибели. В двух шагах по левую руку Блеснул теплый огонек, показалась островерхая палатка, чужеродная на фоне дикой поросли. Резким движением Ганнибал откинул полог и вошел в палатку. Осмотрелся. Где он? В глубине, окруженной неяркими светильниками, широкая постель. — Оставьте нас! — буркнул командующий. — Это ты! — раздалось из постели. — Миркан, ты решил болеть? — Участливо спросил командующий, присаживаясь на краю постели, усланной шкурами телят. На лицо его падал оранжевый свет ближнего светильника, сладко коптившего деревянным маслом, и старик выглядел отлитым из бронзы. Больной ладонью защитил глаза от света. — Значит, ты, — произнес он, — я, Миркан, что с тобой? — Ничего особенного, господин Великий. Просто всему есть конец. — Как? — испугался Ганнибал. — О чем ты, Миркан? — О себе, разумеется. Читал я в одной умной вавилонской книге, что человек может и должен жить дольше черепахи. — Черепахи? — брезгливо спросил командующий. — Это которое ползает, когда надо бежать? На брюхе ползает? — Да, — произнес старик. — Дольше этой самой черепахи. Но вот беда, не может человек ползать, он бьет нетерпеливо копытами, точно конь. Тебе нет еще и тридцати, а я прожил чуть ли не трижды тридцать, это немало, господин великий. Ганнибал мрачно уставился в леопардовую шкуру под ногами и внимательно слушал Меркана Белого. Я пил снадобья, приготовленные на диком меду. сваренные вместе с диким орехом и желчью телки, Я пил это целительное снадобье в тот час, который предписывали египетские врачеватели глубокой древности. Я это делал, точно соблюдая все их предписания, все их советы. Ты вправе спросить, Миркан, почему ты так дорожишь своей жизнью? Старик замолчал, а Ганнибал ждал продолжения его речи. «Спроси же, господин Великий». — Что спросить, Миркан? — Почему я хочу жить? — Ах, да! Ганнибал махнул рукой, словно упрекая себя за непонятливость. — Так вот, Миркан, почему ты дорожишь своей жизнью? — Отвечу, господин Великий. Старик протянул костлявую пожелтевшую руку к кувшинчику. Выпил снадоби Дело простое. Не хотел оставаться во льдах. Надо было многое терпеть, чтобы не умереть. Я должен был жить, чтобы не унывали другие и прошли сквозь снега. И снова замолчал. Дышал тяжело, прерывисто, будто в гору взбирался. Ганнибал взял его руку в свою, она была холодная. — Просто зяб, — решил командующий. Бережно положил ее под шкуру, укрыл ее, чтобы потеплело, ибо это был еще не смертный холод, это была старческая зябкость. — Послушай, Миркан. Старик повернул к нему голову. — Ты меня хорошо слышишь? — Хорошо. Я знаю, ты все разумеешь. Ты очень мудрый, и у меня к тебе одна просьба. Одна единственная. В голосе командующего звучали нотки предельного волнения. Волновался человек, который никогда не волновался. То есть никто не замечал его волнения. Чувства его оставались в глубине его души и редко прорывались наружу. Только гнев имел право покидать те таинственные глубины, и гнева своего, если гневался, никогда не скрывал. Пусть узнают те, которым он предназначался. Старик снова поднес к губам заветный кувшинчик. — Беркан, сделай все. Призови на помощь всех богов, чтобы выздороветь и показаться моим воинам. Многие из них уже погибли в этих болотах. Я говорю, они погибли по глупости, по своей вине, и с них по справедливости надо бы взыскать, но их нет в живых. А что возьмешь с мертвого?